Глава шестнадцатая. Союзники. Прежде Нея не интересовалась, что стоит за выбором Игоря, одного из акционеров, стать вегетарианцем. Его привередливость в еде казалась вычурной и раздражала, но когда сама отказалась от мяса, решила спросить Игоря о мотивах и обомлела. Оказалось, он давно был лично знаком с учителем, лекции которого нынче слушала Нея, и несколько лет практиковал в традиции кришнаизма вместе со своей женой. Она, в свою очередь, четыре года до знакомства с Игорем, работала с учителем, хорошо знала его с житейской стороны, считала бессеребряником и мистиком, в чем Игорь позже не раз убедился. Они воспитывали двух детей, жили в большом загородном доме, каждый год ездили в паломничество в Индию и отдыхать на Бали. Или куда-нибудь еще. В глазах Неи их образ жизни выглядел примером успешной совместимости духовной практики и мирского благополучия, а Игорь — авторитетным грантом безопасности и пользы лекций. В его лице Нея обрела первого союзника и личного ненавязчивого наставника, укрепилась в доверии своему выбору, а значит, себе. В паломничество ехать надо обязательно, но в Индии нужен хороший проводник, «Эначе угодишь к обманщикам или каким-нибудь чёрным магам». «Так они существуют?» «Да, у знакомых был неприятный опыт». Холодок пробежал по спине Нэи. «Но в обычной жизни опасности не меньше», — уловил её смятение Игорь. «Не стоит бояться, просто будь осторожна и аккуратно выбирай, с кем иметь дело. Я дам тебе контакты, с кем можно ехать». нея взбодрилась. Было ценно осознать, что на пути к Богу веру и смирение не следует путать с инфантильностью и простофильством. И профессиональные навыки, приобретенные в деловой жизни, пригодятся в духовной. С подачи Игоря она начала посещать лекции и встретила там много сияющих удовлетворенностью женщин. Разговаривали они обходительно, двигались грациозно, смеялись радушно, И перспектива стать на них похожей вдохновляла Нею двигаться дальше по этой диковинной дорожке одухотворённого успеха. Первый раз в жизни она пошла в маникюрный салон. «Стыд и срам. Никто не поверит, признайся я, что ни разу там не была». Думала она по дороге и невольно заглядывала в лица встречным прохожим, надеясь удостовериться, что никому нет до этого дела. Студия оказалась маленькой и уютной, Посетителей немного, и волнение Неи утихло. Мастер развела в ванночке с водой кремовую субстанцию, от которой получилась пенка, и попросила опустить туда руку. Когда пришло время, Нея вынула кисть целиком, мастер с легким недоумением объяснила, что нужен только один палец, и попросила остальные вернуть в ванночку. Нея неуклюже справилась с разведением пальцев в разные стороны, чем заставила брови мастера приподняться. «Вы у нас в первый раз?» um, «Да». Но я опустила голову, стараясь скрыть жгучий румянец. А «Раньше где делали?» um, «Обычно сама делаю». «А как вы кутикулу размягчаете?» «Не сухую же обрезаете?» «Ну, когда руками постираю или посуду мою». И новая волна краски окатила её по самую макушку. Захотелось глотнуть воздуха чистосердечного признания, что ничего никогда она не размягчает ни кутикулу, ни вообще. Но испуг от осознания масштаба своей женской несостоятельности вогнал в ступор. «А на правой руке, как кутикулу обрезаете, тоже сами?» «Ну, да. Левой рукой научились?» «Угу». Тут Нэя уставилась на мастера, озадаченная затянутостью расспроса по такому дурацкому поводу. «Уж точно не ногой. Подумала про себя, сопоставляя остатки своего терпения с энтузиазмом собеседницы. Под неприятно проницательным взглядом Неи мастер заерзала, умолкла и стала вести себя подчеркнуто обходительно. Покинув через час пыточную маникюрного салона, еще не доехав до дома с непривычки Нея, лаксадрала Но даже это обстоятельство, как и ментальное переживание позора, померкли перед удовольствием от заботливых прикосновений другого человека застывших на кончиках пальцев. Нэя чувствовала себя цветком, за которым ухаживали и которому ничего больше не оставалось, как расцвести. Она провела аналогию с ухаживанием мужчин за женщинами и поняла ценность женского кокетства, создающего условия для внимания и заботы со стороны мужчин, а значит, цветение женщины на радость обоим. Снова посмотрела на руки. Даже с ободранным лаком они казались обласканными и похорошевшими.